Прошло шесть месяцев со времени его отъезда. Оставался еще целый год мучительного ожидания, а может быть и больше. Однажды ночью ты крепко спал, а я сидела над тобой, оберегая твой сон, и, опустившись на колени у твоей постели, молила Бога за тебя и за него, за твоего отца, не подозревая, что он был проклят. Так страшно проклят! Она остановилась, чтобы перевести дух, затем продолжила. Оставив тебя спящим, я спустилась вниз, в ту комнату, которая после той страшной ночи оставалась запертой все время. Я села к столу и стала читать. В бурную ночь жены моряков редко могут спать. Время было за полночь, на дворе ливнем шел дождь. Мне было почему-то особенно страшно. Я встала, подошла к крапильнице, в которой, как всегда, была святая вода, и, обмокнув в нее пальцы правой руки, осенила себя крестом. В этот момент страшный порыв ветра своим налетел на дом и напугал меня еще больше. Ставни и рамы распахнулись, свеча погасла, и я осталась в совершенной темноте. В ужасе я громко вскрикнула, но затем овладела собой и поспешила к окну, чтобы закрыть его, как вдруг увидела медленно влезающего в окно. «Кого ты думаешь? Твоего отца? Да, это был твой отец!» «Боже милостивый!» — пробормотал Филипп чуть слышным шепотом. «Я не знала, что и думать». Он вошел в комнату... И хотя было совершенно темно, его фигуры и лицо были так ясно видны, как в яркий полдень. Страх внушал мне мысль бежать от него, но любовь влекла к нему. Я осталась неподвижной на том месте, где стояла, потрясенная до глубины души каким-то неведомым ужасом. Как только он вошел в комнату, окно и ставни закрылись сами собой, и свеча тоже зажглась, хотя никто не поднес к ней спичку. Тогда я подумала, что передо мной призрак, и я лишилась чувств. Придя в себя, я увидела, что была уже не на полу, а на кушетке, и почувствовала в своей руке чью-то страшно холодную, мокрую руку. Подняв глаза, я увидела твоего отца возле меня, и это как-то успокоило меня. На минуту я даже забыла о его странном появлении. Мне представилось, что его постигло какое-нибудь несчастье, и он преждевременно вернулся домой. Раскрыв объятие, я окинулась на шею моему возлюбленному супругу. Одежда на нем была мокрая от дождя, и сам он был так холоден, что мне показалось, будто я обняла льдину. Он не говорил ни слова, а только смотрел на меня таким задумчивым и несчастным взглядом что у меня невольно сжалось сердце тяжелым предчувствием. «Вильям, Вильям!» — воскликнула я. «Скажи же хоть слово своей Катрине. Говори, что с тобой случилось, Вандердекен!» «Скажу», — произнес он медленно. «Сейчас скажу. У меня немного времени». «Нет, нет, дорогой мой, ты не должен снова уходить в море. Пусть даже твое судно погибло, только бы ты был жив». «Только бы ты был здесь, со мной! Больше нам ничего не надо!» — говорила я. «Увы, нет!» — промолвил он. «Не пугайся и выслушай меня. У меня мало времени. Мое судно не погибло, Катрина. Но я погиб. Не говори ни слова, молчи и слушай. Я не умер, но и не жив. Я потерян между этим миром и миром духов. Запомни это. Девять недель я упорно старался, вопреки стихиям, обогнуть мыс бурь, но все напрасно. И я произнес страшную клятву. И еще целых девять недель я боролся со встречным ветром и течением и не мог пристать ни к какому берегу, не мог уйти вперед». Тогда я произнес хулу на Бога, ужасную хулу, и продолжал стремиться к своей цели. Люди, изморенные тяжелой и бесполезной работой, требовали, чтобы я вернулся в столовую бухту, но я не соглашался. Мало того, я совершил убийство, неумышленное, это правда, но все же убийство. Мой рулевой противился мне и подговорил экипаж связать меня. И вот в порыве бешенства, в тот момент, когда он схватил меня за воротник, я ударил его. Он покачнулся и от качки судна перелетел за борт и пошел ко дну. Но и эта ужасная смерть не вразумила меня. И я поклялся частицей животворящего креста Господня, хранящейся в этой ладанке, что теперь ты носишь на своей шее, Катрина. Я поклялся, что добьюсь своего, вопреки бурям и морям, вопреки небу и аду, хотя бы мне для этого пришлось биться здесь до страшного суда. Мою клятву запечатлел гром и потоки огненного дождя. На судно налетел ураган, сорвал паруса и зарвал их в клочья. Громадные валы заливали палубу, и среди черного мрака ночи засияли слова, начертанные в воздухе горящими буквами. «До дня страшного суда!» «Слушай меня, Катрина, у меня мало времени. Есть только одна надежда для меня» и ради нее мне дано было явиться сюда. «Возьми вот это письмо», — он положил на стол запечатанное письмо. «Прочти его, Катрина, дорогая моя, и постарайся, если можешь, помочь мне. Прочти его, а теперь прощай, мне пора». И опять окно и ставни сами собой распахнулись, свеча погасла, задутая порывом ворвавшегося ветра, И возлюбленный образ моего супруга стал исчезать во мраке. Я вскочила на ноги и кинулась за ним, простирая к нему руки и отчаянно призывая его. С минуту мой взгляд видел еще его образ, пока он не исчез, как мелкая искра, затерявшись во мраке непогодной ночи. И опять окно и ставни захлопнулись, свеча зажглась, И я осталась одна среди опустевшей комнаты. «Господи, пожалей меня, пожалей мою бедную голову! — Филипп, Филипп! — закричала несчастная женщина. — Не оставляй меня, молю тебя!» Обезумевшая женщина поднялась с постели но при последнем выкрике упала на руки сына, успевшего подхватить ее. Несколько минут она оставалась совершенно неподвижной. Филипп осторожно уложил ее в постель и вдруг заметил, что голова ее откинулась, а глаза закатились. Вдова Вандердекена умерла.